у начальства. Что теперь будет с нашими заклятыми друзьями, спросил товарищ генерал. Источник их могущества перестал существовать, сказал я, не излагая подробностей. Если начальство потребует, то подробности будут представлены, конечно, но пока можно без них. В конце концов, в палачани спрашивают об умении стрелять в затылок приговорённого или способах намыливания петли. «Да уж!» — генерал втиснул окурок в пепельницу, со стервенением растер. «Обложили Топтыгина со всех сторон. А все почему? Потому что почувствовал себя единоличным хозяином в нашем колхозе». «Ха!» — товарищ генерал помассировал затылок. «На что он вообще надеялся?» «Я подробно разъяснил, на что, почему...» Как и из-за чего у него полный провал? Товарищ генерал, конечно, в курсе операции «Медведь», но слушал, не перебивал, супил тяжелые брови, курил, потирал подбородок, массировал затылок, в общем, всячески выказывал одобрение. Ему идти к начальству на доклад? Повторение мать учения и залог довольства вышестоящего руководства. Может, даже попадем в оперативную сводку, что каждый день ложится на стол Лаврентия Павловича. Одним предложением не больше, но на ту оперативную сводку, чтобы умещаться на двух листах бумаги. Что у нас? Бои местного значения всего лишь. Когда я закончил, товарищ генерал поднялся из-за стола, махнул рукой, чтобы оставался сидеть и хлебал чай с лимоном, прошёл по кабинету до окна, отодвинул тяжёлую портьеру и долго смотрел в темноту. Что с подопечной будешь делать? Ликвидировать? Просчитываю варианты, товарищ генерал. Тот покачал головой. И сектор в губет мягкосердечие. Как же я устал от этих патронажных. Пусть моя воля переселил бы всех на Марс, а лучше сам бы туда переселился ей богу благодать. Никого и тихо. Что ж, и генералу иногда позволена слабость. Одного не понял, сказал он. Что он такой? У наших умников есть объяснение? У наших умников имелось множество объяснений, выбирай на вкус в прямом и переносном. О чём мы доложил товарищу генералу объяснения, имели кодовые заголовки: странствующий эмбриоон, например, или странник по вечности, и даже темпоральный полиморф. Каждое объяснение базировалось на строгой гипотезе, теории и сложных расчетах, в которых разбирались только сами умники. Поэтому подробности пришлось опустить и излагать своими словами. Но товарищ генерал слушал, не перебивал. А когда дослушал, подошел к сейфу и извлек початую бутылку коньяка и две рюмки. Поставил, разлил, взял рюмку, кивнул. «А за такое выпить не грех. Не грех, не спорю». С начальством противопоказано спорить. А закусывать коньяк лимоном дурная привычка, сепшил товарищ генерал и разлил повторой, а потом спросил: "Ты их не боишься?" "Детей потронажа", товарищ генерал уточнил я. "Да. Не боюсь", сказал я. "Ну и дурак". Товарищ генерала прокинул рюмку и просепел: Иди, работай.